Глава восемьдесят четвертая. Несколько тусклых ламп едва освещали стеклянный куб изнутри. Это хранилище было гораздо меньше того, в котором Лэнгдон побывал раньше. Меньше воздуха, а значит, меньше времени. Он пожалел, что не попросил Оливетти включить вентиляцию. Среди гроз сбухов, в которых перечислялась собственность Ватикана, Лэнгдон быстро нашел те, на которых значилось «белле арте» — «изящное искусство». Пропустить эту секцию было просто невозможно, поскольку она занимала восемь стеллажей. Католическая церковь владела миллионами шедевров во всех концах земли. лендон быстро пробежал взглядом полки в поисках каталога работ Бернини. Он начал с середины первого стеллажа примерно там, где, по его расчетам, должна была находиться буква «Б». Когда ученый увидел, что каталога Бернини нет, его охватило отчаяние, Однако, сообразив, что материалы размещены не в алфавитном порядке, он несколько успокоился. Лишь вернувшись к входу в хранилище и забравшись по передвижной лестнице к верхней полке, Лэндон понял, в каком порядке организовано хранение документов. примостившись на верхней ступеньке лестницы, он нашел самые увесистые тома с перечнем работ великих мастеров Ренессанса — Микеланджело, Рафаэля, Боттичелли. Теперь он знал, что списки собственности Ватикана расположены в соответствии со стоимостью шедевров каждого художника. Между Рафаэлем и Микеланджело американец обнаружил грозбух с каталогом работ Бернини. Толщина грозбуха на вид превышала пять дюймов. Задыхаясь от нехватки кислорода и стараясь удержать увесистую книгу в руках, лендон сполз по лестнице, затем он... Как разглядывающий комикс и мальчишка положил ее на пол и открыл первую страницу. Каталог был написан от руки на итальянском языке. Каждая страница посвящалась одной единственной работе и содержала ее краткое описание, дату создания, местонахождение и оценочную стоимость. В некоторых случаях присутствовало ее схематическое изображение. лендон пролистал все страницы в общей сложности более 800. Да, Бернини был трудолюбивым парнем. Еще будучи студентом, Лэндон недоумевал, как один человек может сотворить такое количество шедевров. Позже он испытал огромное разочарование, узнав, что великие художники на самом деле крайне редко прикладывали руку к работам, подписанным их именами. Они возглавляли студии, в которых учили молодых художников воплощать в жизни свои идеи. Такие скульпторы, как Бернини, лепили глиняные миниатюры и нанимали других воять их в увеличенном виде из мрамора. Леэндон понимал, что если бы Бернине пришлось самому доводить дома все свои замыслы, то он трудился бы и по сию пору. Указатель произнес он, пытаясь прорваться через опутывающую мозг паутину. Он открыл последние страницы, чтобы просмотреть работы, значившиеся под буквой ф, фоко или огонь. Но буквы ф, впрочем, как и всех остальных букв в каталоге вообще не оказалось. Что они, дьявол, их побери, имеют против алфавитного порядка? Все работы были размещены в хронологическом порядке, только по датам их создания. От такого указателя не было никакого толку. Пока лендон ту посмотрел на бесполезную страницу, ему на ум пришло еще одно обескураживающее соображение. Название нужной ему работы вообще могло не содержать слово «огонь». В двух предыдущих работах «Аввакум и Ангел» и «Вестпоненте» Никак не упоминались, земля или воздух. Он провел пару минут, открывая случайные страницы, в надежде, что иллюстрации ему что-нибудь подскажут. Но этого не случилось. Лэндон увидел десятки малоизвестных работ, о которых никогда не слышал, но было и немало таких, которые он узнал сразу — «Даниил и Лев», «Аполлон и Дафна» с полдюжины фонтанов. Когда он увидел фонтаны, его мозг заработал четче — вода. Неужели четвертый алтарь науки был фонтаном? Фонтан представлялся ему самой лучшей данью четвертой стихии. лендон надеялся на то, что схватить убийцу удастся еще до того, когда тот примется за свою последнюю жертву. Найти нужный фонтан будет сложно. Бернини создал их десятки, и все они находились рядом с церквами. лендон вернулся к задаче, которую ему предстояло решить немедленно — огонь. Листая страницы, он припомнил слова, сказанные Викторией. Первые две скульптуры были достаточно известны. Во всяком случае, вы слышали об обеих. Это вселяло надежду. В его кармане все еще находилась бесценная страница, и лэндон напомнил себе, что прежде чем уйти из архива, ее следует вернуть. Он уже готовился поставить книгу на место, как вдруг увидел нечто такое, что заставило его задержаться. В индексе было множество сносок и одна из них, случайно попавшаяся на глаза, показалась ему странной. В сноске говорилось, что знаменитая скульптурная группа Бернини «Экстаз святой Терезы» вскоре после презентации была перенесена из Ватикана в другое место. Лэнгдон уже был знаком с непростым прошлым этой работы. Несмотря на то, что некоторые считали ее шедевром, папа Урбан VIII нашел скульптуру слишком откровенной для Ватикана, и отправил ее в какую-то малоизвестную часовню на окраине города. Внимание ученого привлекло то, что местом ссылки святой Терезы оказалась одна из пяти церквей, значившихся в его списке. Кроме того, в сноске говорилось, что скульптура была перемещена туда по предложению Бернини «Пер сугрименто дель артиста». По предложению художника? Лэндон ничего не мог понять. В этом не было никакого смысла. Любой творец желает, чтобы его шедевр могли увидеть как можно больше людей. А здесь вдруг какая-то забытая Богом и людьми церквушка. Если, конечно... лендон даже боялся об этом думать. Неужели подобное возможно? Неужели Бернини сознательно изваял столь откровенную скульптуру только для того, чтобы вынудить Ватикан спрятать ее в каком-то малоизвестном месте, в месте, которое он сам бы и мог предложить. Это вполне мог быть собор, находящийся на одной линии с направлением Вестпоненте. Чем сильнее волновался Лэндон, тем яснее перед его мысленным взором вырисовывалась знаменитая скульптура. В ней не было ничего, имевшего хотя бы отдаленное отношение к огню. В изваянии отсутствовала какая-либо связь с наукой. От порнографии там, возможно, что-то и было, но от науки ничего. Какой-то английский критик однажды назвал экстаз святой Терезы произведением совершенно непригодным для украшения христианского храма. лендон прекрасно понимал суть этого противоречия. Превосходно выполненная скульптура изображала святую на пике оргазма. В восторге сладострастия Тереза судорожно поджала пальцы ног. Да, сюжет явно не для Ватикана. Лэндон торопливо отыскал в каталоге описание скульптуры. Лишь увидев схематическое изображение статуи, он вдруг ощутил прилив надежды. На рисунке святая Тереза, вне всякого сомнения, испытывала наслаждение. Но там имелась и другая фигура, о существовании которой Лэндон совсем забыл — ангел. И в его памяти неожиданно всплыла легенда. Святая Тереза была монахиней, которую канонизировали после того, как она заявила, что во сне ее посетил ангел. Более поздние критики высказали предположение, что этот визит имел сексуальный, а не духовный характер. Внизу страницы с изображением скульптуры были начертаны принадлежавшие самой святой слова. Слова эти практически не оставляли места для сомнений. Его огромное золотое копье, наполненное огнем, пронзила меня несколько раз, проникла в мои внутренности, и по моему телу развилась такая сладость, что мне хотелось, чтобы она никогда не кончалась. Если это не метафорическое описание весьма серьезного секса, мысленно улыбнулся Лэнгдон, то ничего иного представить себе невозможно. Улыбнуться его заставило и само описание скульптуры. Оно было сделано на итальянском языке, и слово «фуока» присутствовало там по меньшей мере раз пять. Копье ангела имеет огненный наконечник, голова ангела источает огонь, женщина объята огнем страсти. Лэндон испытывал сомнения до тех пор, пока не взглянул на изображение ангела. Ангел поднял свое огненное копье, и его наконечник был похож на указывающий луч. «И ангелы через Рим тебе укажут путь» имело значение то, какого именно ангела изобразил Бернини. «Да ведь это же Серафим!» — догадался Лэнгдон. «Серафим» в буквальном переводе означает «огненный». Лэнгдон, будучи ученым, не ждал небесных откровений или подтверждений, но, увидев название церкви, в которой стояла скульптура, он решил, что, пожалуй, наступила пора пересмотреть свои взгляды. «Церковь Санта-Мария делла Виттория». «Виттория», — подумал он, усмехаясь, — «лучше не придумаешь». Едва устояв на ногах от внезапного приступа головокружения, Лэндон взглянул на лестницу, прикидывая, сможет ли вернуть увесистый том на место. а к дьяволу», — подумал он, — «пусть об этом позаботится отец Жаки». Американец закрыл книгу и аккуратно положил ее на пол у подножия полки. Направляясь к светящейся кнопке, контролирующей выход из хранилища, Лэндон уже хватал воздух широко открытым ртом. Он дышал часто и неглубоко, и тем не менее чувствовал себя на седьмом небе. На такую удачу рассчитывать было трудно. Но везение закончилось еще до того, как он достиг выхода. В хранилище раздался болезненный вздох, свет померк, кнопка выхода погасла. Затем весь архивный комплекс погрузился во тьму. Это было похоже на смерть какого-то огромного зверя. Кто-то отключил подачу энергии.